Глава 8. Месть за смерть королевы. Согласно закону Кагурё, убийца, совершивший преступление, подвергается смертной казни, а члены его семьи лишаются положений и богатства, становясь простыми крестьянами. Однако, когда в деле замешаны чёрные смертчи или воины королевской армии, военное министерство проводит предварительное расследование случившегося. На этот раз инцидент оказался слишком громким, поэтому несколько черных смерчей даже пришлось посадить за решетку. Среди пятидесяти наших воинов шестеро погибли, около тридцати тяжело ранены, остальных поймали и посадили в темницу. Такое донесение получил главарь черных смерчей Ким Чу Сын наутро после происшествия. Его глаза расширились от потрясения. «А что с Пак Бугилем?» «К счастью, он получил только легкие ранения. Через пару дней встанет на ноги». Ким Чу Сын вздохнул с облегчением. Пак Бугиль заведовал финансами организации. Он спонсировал черных смерчей из своего состояния, и значительная часть общего золота находилась в его руках. Слухи о произошедшем нарастали, как снежный ком. «Говорят...» Целая сотня чёрных смерчей понесла позорное поражение от нескольких северных мечей. Да, я слышал, человек 10 умерло, а остальные стали колеками. Чёрные смерчи первые начали заварушку и проиграли. Похоже, они хотели украсть каких-то лошадей, но попались. Вот уж, а сколько шуму было! На самом-то деле не такие уж они и богатыри оказались. Какие ж они смерчи? Так, легкий ветерок. Они злоупотребляли своей властью. Говорят, они еще и взятки давали, чтобы продвинуться по службе. За ними стоит Го Ван Пё. Некоторые слухи явно распространялись нарочно. Доказательств этому не было. Но разговоры о чёрных смерчах только росли и множились по всей столице. В итоге не обращать на них внимания стало невозможно. Ким Чу Сын отправил на постоялый двор 200 отборных воинов, но к тому времени северных мечей уже и след простыл. Теперь восстановить честь отряда стало невозможно. Чёрные смерчи совершили нападение, поэтому превратить это в дело об убийстве стало затруднительно. И по мере того, как организация пыталась замять это происшествие, становилось понятно, что былое уважение уже не вернуть. В Кагурё каждый мужчина нёс воинскую повинность. После распространения слухов о том, что чёрные смерчи напали на северных мечей, которые окончили военную службу и стали мирными торговцами лошадьми, и попытались ограбить их, честь их была посрамлена навеки. Теперь воины из отряда чёрных смерчей не могли поднять голову от стыда. Ким Чу Сын был срочно вызван к Го Ван Пео и подвергнут допросу. Разъяренный Гачуга резко выбронил главаря смерчей. «Немедленно уладь дело и отвлеки внимание людей на что-то другое!» Ким Чу Сын склонил голову и попытался оправдаться. «Господин, северные мечи заманили нас в ловушку!» Го Ван Пео возмущенно щелкнул языком. 50 человек проиграли десятирым, не смей оправдываться. И если мы отступим сейчас, это окажет огромное влияние на боевой дух наших воинов. Молчать. Я приказываю прекратить выслеживать противника. Лучше сосредоточься на своих воинах. Они слишком расслабились. Пускай тренируются до последней капли пота, пока их не затошнит собственной кровью. Когда всё немного стихнет, снова займёмся делом. а пока пускай готовятся». До самого конца этой неприятной встречи Ким Чу Сын так и не осмелился поднять взгляд на разгневанного Гован Пё. Это происшествие обернулось для него не просто промахом, а оглушительным провалом, поэтому ему нечего было сказать в своё оправдание. Никакого наказания не последовало, но ярость и разочарование Гачуги были ещё страшнее. А еще Ким Чу Сын впервые почувствовал волны презрения, исходящие от подчиненных. Ли Джин Му лежал в роскошной спальне в доме Пак Бугиля. Он уже много раз получал подобные тяжелые ранения, но впервые был так возмущен и огорчен из-за этого. «Вот ведь подлецы какие! А я их еще товарищами считал! Чуть не убили меня!» — сокрушался он. Лекарь, который приходил ухаживать за его ранами, сказал, что он потерял слишком много крови, и теперь лишние движения могут привести к смерти. Ли Дженму пребывал в полном сознании, но не мог пошевелить и пальцем. Когда раньше он, рискуя жизнью, сражался на поле боя, отлёживаться и залечивать раны времени не находилось. Бывало, что во время особо долгих сражений воин в изнеможении терял сознание. и приходил в себя среди мёртвых тел, не в силах поверить, что остался в живых. Но сегодня он лежал на широкой кровати, накрытый шёлковым одеялом. Девушка, которую приставили ухаживать за ним, была очень мила. Всю ночь она не отходила от его постели, делая припарки и спала рядом, свернувшись калачиком. Девушка заботливо и сердечно прислуживала раненому воину, но выглядела при этом крайне смущённой. Было видно, что она получила строгий приказ не отходить от больного ни на шаг. Когда приходило время приема пищи, девушка прислонялась к грудью к плечу Ли Джин Му и кормила его кашей с ложечки, и ее губы были пухлыми и алыми, как спелое яблоко. Теплое дыхание девушки ласкало его лицо, и он не мог не поддаться ее очарованию. Тело воина было искалечено, но он чувствовал, что сердце его бешено колотится в груди. а в нижней части туловища поднимается жар. «Я точно так уж сильно ранен». «Судя по реакции тела, в ближайшее время я не умру», — думал Ли Джин Мо. Если бы девушка узнала, что творится в голове воина, она бы испугалась до смерти. Она явно была невинна, иначе бы не прижималась к мужчине так бесхитростно. Так юноша и провел целых полмесяца, отдыхая и набирая сил». Спустя две недели его навестил Пак Бугиль. Ли Чжин Му, дабы избежать подозрений купца, решил выказать крайнюю заинтересованность в девушке. «Эта девушка, которая ухаживает за мной, очень усердная. Мне кажется, я быстро иду на поправку благодаря ее заботе и доброте. По сердцу она тебе. Ты только скажи, и я быстренько все устрою. Ты мой спаситель». Когда поправишься окончательно, я найду тебе должность повыше и местечко потеплее. Просто оставайся рядом со мной и делай, что я велю. Северные мечи не гонятся за славой и положением в обществе. Остаться в живых после жестоких сражений всё к чему они стремятся. Если бы на севере воинов награждали званием за такие мелкие заслуги, Ли Джинму давно уже был бы генералом. Когда раны немного затянулись, Молодой воин тут же поднялся с удобного ложа и начал бродить по дому, заглядывая в разные его уголки. Заметив Ли Джинму, размахивающего мечом на учебной площадке, Пак Бугиль позвал его с собой в главный штаб Чёрных Смерчей. Именно этого шанса юноша и ждал всё это время. Пак Бугиль, как и подобает богатому купцу, разъезжал везде в роскошной карете, запряжённой двумя лошадьми. Представители высшего сословия в Кагурё не жалели денег на украшение своих средств передвижения. Карета и лошадиная сбруя были позолоченными, с вырезанными по контуру витиеватыми узорами разных расцветок. Во дворе усадьбы Пак Бугиля было выделено место для хранения карет, в котором они выставлялись по цвету и размеру. Пак Бугиль ничего не жалел для нового приближённого. Он даже подарил Ли Джинму двух породистых скакунов. Такие лошади стоили примерно как дом с шестью комнатами. На столичных улицах была выделена колея для движения карет. По этой колее Ли Джин Му исследовал на своем новом скакуне запак бугилем. Если благодаря купцу ему удастся выяснить личность главаря «Черных смерчей», товарищи больше никогда не посмеют насмехаться над ним. От одной только мысли об этом на его лице появлялась довольная улыбка. Дело юноши ещё не восстановилось после ранений, но он уже чувствовал, словно заново родился. Карета по Гугеля проехала через весь город и выкатилась через восточные ворота в сторону горы Ильджи. У подножия этой горы находилась знаменитая ярмарка лекарственных трав. Дикий женьшень и другие лечебные травы, собранные в окрестностях горы Тэсон, считались самыми лучшими в стране. А кроме них тут продавались травы и коренья со всех уголков Кагурё. Поэтому людей здесь всегда было видимо-невидимо. Иногда сюда с разрешения правителя даже забредали торговцы из китайских провинций или Японии. Настолько широко славала молва об этом месте. Незаконная торговля диким женьшенем строго запрещалась в Когурё. Для того, чтобы купить или продать женьшень, участники сделки должны были получить специальное разрешение от распорядителя ярмарки и уплатить налог в государственную казну. Но проблема состояла в том, что распорядителей было всего двое, и они при всём желании не могли уследить за огромным количеством сделок, совершающихся на самой большой ярмарке в стране. Поэтому был создан совет купцов, который работал, получая указания из травиной лавки Ченбек. Таким образом, можно сказать, что лавка Ченбек действовала от имени короны, следя за всеми сделками, проводимыми на ярмарке. Ли Чжин Му догадался, что главарь «Чёрных смерчей», замаскировавшись, скрывается среди торговцев на ярмарке. Поэтому его личность до сих пор и не раскрыли. Воин, изо всех сил вытягивая шею, крутил головой по сторонам. Внезапно он заметил Ким Юн Чоля, который, закинув на себя заплечные носилки, осторожно выглядывал из-за старого дерева. Вовремя. Подумал Ли Джин Му, который как раз удивлялся тому, что товарищи куда-то пропали из виду. На ярмарке, набитой торговцами со всей страны, царила суматоха. Повсюду бродили толпы людей, но самым оживленным местом была, разумеется, травяная лавка Ченбэк. Свободное место перед входом в лавку превратилось в базарную площадь. Кареты и повозки столпились в беспорядке у ворот, а двери огромного склада стояли открытыми нараспашку, И носильщики без конца таскали оттуда какие-то мешки. По обе стороны от главных ворот расположилось ещё около десятка таких же больших складов. А рабочих, бегающих повсюду как муравьи, казалось было больше сотни. Масштабы лавки Ченбек действительно поражали воображение. Карета Пакбугеля остановилась на площади. К ней сразу же торопливо подскочил худенький мальчик и почтительно склонив голову, помог купцу выбраться наружу. «Добро пожаловать, господин! Хозяин вас ожидает!» Лейджин Му навострил уши, услышав слово «хозяин». Но Пакбугиль кивнул в его сторону и приказал. «Жди здесь! Он не любит принимать незнакомцев!» Не потрудившись дождаться ответа, купец поспешно скрылся в недрах здания. Привязав коняк столбу рядом с кормушкой, Ли Джин Му незаметно принялся искать взглядом Ким Ён Чоля. Тот стоял у каменной ограды и о чём-то спорил с торговцами. Какой же это женшень? Я же вижу, что колокольчик. Ну что за человек? Говорю ведь, женшень это. Нечего тут околачиваться, раз покупать не собираетесь. Идите своей дорогой. Не пахнет же совсем. Где вы такой женшень видели? Ли Чжин Муа беспокоился, что Ким Юн Чжуль привлекает к себе слишком много внимания. Вклинившись между ним и торговцем, он уставился на товарища, словно на незнакомца, и сказал, «Ты откуда такой упрямец? А морда-то подозрительная, я погляжу. Не воришь-ка ли часом?» Ким Юн Чжуль узнал товарища, и его лицо просветлело. Он беспокоился о его ранах. Слегка улыбнувшись, Воин тоже включился в игру. «Что это за вздор ты несешь? Я тебе покажу вздор!» Ли Джин Му грубо схватил упирающегося Ким Юн Чоля и потащил за собой. Наблюдавшие за этой сценой торговцы и рабочие захлопали в ладоши и засмеялись. «Эй, ты что, с ума сошел? А ну отпусти! Я тут на службе вообще-то!» «Рот закрой!» громко рявкнул Ли Джин Му, чтобы услышали окружающие. и шепотом добавил, «Это хозяин лавки». «Что? Ты глухой, что ли? Я про их главаря». Ким Ён Чоль действительно был глуховат на одно ухо. Ли Джин Му наклонился поближе и повторил еще раз, хотя уже готов был взорваться. «Я говорю, это хозяин этой лавки, балбес». «Правда?» «Ой, бестолочь, глаза у тебя не там, где надо». Вот и женшень от колокольчика отличить не можешь. Переполох целый устроил. Иди уже отсюда. Раздражённый непонятливостью товарища, Ли Джин му сильнее, чем стоило бы, толкнув его, опрокинув на землю и пошёл прочь. Прошло ещё некоторое время. Наконец, Пак Бугиль в сопровождении хозяина лавки и его помощника вышел из дома и направился в амбар смотреть какой-то товар. Ли Джин Му кратко подошел к купцу и стал топтаться у него за спиной, чтобы поближе разглядеть человека, которого называли хозяином. «Этот юноша спас мою жизнь недавно. Он очень ловкий и расторопный. Думаю, от него будет много пользы», — сказал Пак Бугиль. Хозяин окинул воина с ног до головы недовольным взглядом, и Ли Джин Му поспешно притворился, что занят разглядыванием трав. Боковым зрением юноша продолжал следить за хозяином. На первый взгляд этот человек казался слишком слабым, чтобы быть тем самым таинственным главарем черных смерчей. Так Бугиль громко заговорил, чтобы его слышали окружающие. «Тогда все решено. Подготовка к мероприятию идет, как и договаривались. Я немедля пришлю вам 30 мешков проса и бобов. Народ сбежится как миленький. Ха-ха-ха-ха-ха!» Помощник, который стоял рядом с хозяином лавки, держа в руках счётную книгу, смахнул рукой пылинки со спины Пак Бугиля и заискивающе улыбнулся. Если вдобавок к традиционной борьбе ещё и пригласить музыкантов, занимательное зрелище получится, господин, не правда ли? Пак Бугиль, получив от Ким Чусы на приказ отвлечь внимание народа от провала чёрных смерчей, решил устроить состязание по боевым искусствам. Купцы и местные торговцы устроили складчину и объявили, что победитель получит невероятную награду целых 30 мешков проса и бобов. Молодая Луна скромно показалась из-за облаков, слегка осветив главные ворота травяной лавки Ченбек. На пустой площади перед ней шестеро мужчин сидели вокруг костра и попивали вино, передавая бутылку из рук в руки. Чхве Уён, получив донесение Ким Ёнчоля, созвал всех членов отряда. До захода солнца все северные мечи спрятались в разных частях ярмарки и ждали приказа командира. С тех самых пор, как отряд покинул земли клана Чунно и направился в столицу, Чхве Уён вынашивал план по поиску и уничтожению главаря Чёрных Смерчей. Генерал Вольгван отдал чёткий приказ: во что бы то ни стало выяснить личность этого таинственного человека. Сегодня, спустя целых три месяца, цель наконец-то была обнаружена. С самого начала было понятно, что выяснить, кто этот безликий человек, стоящий за черными смерчами, будет нелегко. Чхвеу Йон, направляясь в Пхеньян с сотней лошадей, в каждой деревне по пути устраивал незначительные склоки, чтобы привлечь внимание. Прибыв в столицу, Он велел всем своим воинам внимательно следить за каждым шагом черных смерчей. Дабы найти средства на содержание отряда, командир продавал лошадей. В итоге, с помощью генерала Эль-Джи, ему удалось внедрить нескольких своих людей в ряды врага. Пожертвовав жизнями двух товарищей, погибших от меча Ли-Джин-Мо, он, наконец, смог ухватить за хвост тень загадочного главаря смерчей. Северные мечи никогда, они не недооценивают противника и вкладывают в каждую битву всю свою мощь. Одна ошибка может привести к мгновенной смерти. Для того, чтобы выжить, нужно прикладывать все усилия. Главная цель голова, говоря о чёрных смерчей. Желательно, чтобы как можно меньше своих полегло в этом бою. Чхвэ Уян приказал воинам сначала атаковать мужчин, распивающих вино на площади. Судя по тому, как топорщилась их одежда, под ней явно скрывались кинжалы. Командир северных мечей с одного взгляда понял, что это не простые торговцы. Получив донесение о том, что отряд окружил огромную территорию травяной лавки, Чхве Уён выстрелил вверх огненной стрелой, подавая товарищам сигнал к нападению. Несколько чёрных теней стремительно промелькнуло на площади перед лавкой. И сидевшие там мужчины упали замертво, не успев издать ни звука. Повсюду виднелись тени северных мечей, бесшумно перелетающих через ограду. Травиная лавка в мгновение ока погрузилась в хаос. Ночной воздух пронзили испуганные крики, и все рабочие слуги высыпали во двор, подгоняемые суровыми воинами. Переодетых в обычных рабочих чёрных смертчей насчитывалось не более 30 человек. Остальные люди не умели пользоваться оружием, поэтому их быстро согнали в один угол. Северные мечи разделили женщин и мужчин и заперли их по отдельности на складе с травами. Всего в зданиях находилось около 100 человек, из чего можно было сделать вывод об огромных масштабах этого заведения. Противники, защищавшие хозяина лавки, оказали сильное сопротивление, и несколько северных мечей получили ранения. Но всё же это не потребовало вмешательства Чхэ Уёна. Отчаянно сражающиеся чёрные смерчи оказались окружены и моментально сдались, побросав оружие на землю, когда к горлу оказались представлены острия мечей противника. Врак был захвачен быстро, но Чхэ Уён не мог избавиться от странного ощущения, что что-то здесь не так. Он схватил хозяина лавки, засунул ему в рот кляп и толкнул его в повозку. Оставив нескольких человек охранять склад, командир приказал остальным воинам отступать. Вся операция заняла не больше времени, чем один приём пищи. Чхве Уён только отъехал от горы Ильджи, когда увидел, что навстречу ему словно вихрь мчится с десяток всадников. Он стремительно вынул меч из ножен и приготовился к бою, держа в другой руке копёй на изготовку, командир встал на дороге. но всадники остановились перед ним и осветили темноту факелами. «Чхвеу-йон, это ты?» — прорезал тьму глубокий низкий голос. Чхвеу-йон молниеносно спрыгнул с лошади и подбежал к говорившему. «Приветствую вас, генерал!» Его переполняли эмоции. На миг командиру даже показалось, что он сейчас расплачется. Чхвеу-йон опустился на одно колено и почтительно склонил голову. Прижав руку к сердцу, перед ним стоял сам генерал Вольгван. "Поднимайся. Где этот человек? Ты поймал его?" "Да, генерал, он в повозке. Тащите его сюда и зажгите факелы поярче". Получив приказ генерала, воины быстро забегали вокруг. Дрожащего всем телом хозяина травяной лавки кинули к ногам генерала и принцессы. "Это он?" Голос Вольгвана дрожал от едва сдерживаемой ярости. В глазах Пхёнган мерцали огни, отражающиеся от света факелов. Она не послушалась просьбы наставника остаться во дворце и последовала за ним, чтобы своими глазами увидеть, как смерть матери будет наконец отомщена. "Так это ты, тот самый таинственный главарь чёрных смерчей?" Гневный голос Вольгвана пронзил темноту ночи, словно раскат грома. Обелевший от страха хозяин интервинной лавки, дрожа, помотал головой в разные стороны. Принцесса тоже заподозрила неладное. Не похоже было, что этот пугливый человек способен управлять такой организацией, как Чёрные смертчи. Она тихо произнесла: "Странно, он выглядит слишком трусливым. Я не вижу в нём ни капли достоинства". Чхвёл он, которого терзали похожие сомнения. отдал приказ своим воинам Вытащите кляпы из его рта Не в силах больше сдерживаться, он стремительно приблизился к пленнику и схватил его за горло. Ты хозяин торвенной лавки, верно? Да, это я. Пощадите. Схватив его за руки, командир внимательно вгляделся в ладони мужчины. Они были совершенно гладкими, без единой мозоли. Этот человек никогда не держал в руках меч, сказал Чхве Уён с удивлённым выражением лица, повернувшись к Вольгвану. Кто ты такой, подлец? Разве не ты главарь Чёрных смерчей? Я хозяин травяной лавки, и только. Генерал отвернулся от пленника и решительно сказал: Вы поймали не того. Перережьте ему горло. П- По постойте, подождите. Я скажу вам правду, только пощадите меня. Говори. Где главарь чёрных смерчей? Э, э, это мой помощник. Помощник в травяной лавке, и есть настоящий главарь чёрных смерчей. По коням! Чхве уон молниеносным движением оттолкнул хозяина травяной лавки с дороги, пришпорил коня и помчался вперёд. Приближаясь к травяной лавке, Чхё Уён издалека услышал звон оружия. Чёрные смертчи, держа в руках мечи и копья, собрались на площади перед входом и сражались с северными мечами. Командир Находус исскочил с лошади и ворвался в самую гущу битвы. Его копье ниистово засверкало в отме ночи. Следом за ним к сражению присоединился Ким Ёнчхоль. Яростно размахивая огромным мечом, он раскидывал противников направо и налево. Воин считал себя виноватым в том, что отряд допустил такую оплошность перед генералом. Если кто-то пытался остановить могучий клинок Ким Йон Чолля, его меч тут же ломался надвое под напором воина, и враг падал замертво. Северные мечи — воины, которые побывали в аду и вернулись. Никто не может им противостоять в бою. Безжалостно расправившись с противником, отряд снова проник во двор травяной лавки. Мёртвые тела товарищей, которых оставили до этого сторожить склад, лежали на земле в лужах крови. Бросайте оружие и выходите во двор. Те, кто ослушается приказа, прощайтесь с жизнью, грозным голосом прогремел Вольгван. Рабочие и слуги, прятавшиеся в зданиях, торопливо выбежали на улицу. Помощника хозяина лавки окружало около 10 человек охраны. Из-под лобья, взглянув на Вольгавана, он незаметно подал сигнал одному из своих людей. Воин приставил к луку огненную стрелу и натянул тетиву, целясь в ночное небо. Но тут же замертво упал на землю, сражённый стрелой Ли Джинму. Принцесса молча наблюдала это зрелище, стоя в тени, где никто не мог её заметить. Последние оставшиеся в живых чёрные смертчи пытались отразить атаку северных мечей. Но мгновенно оказались насажены на их мечи. Разъёржённый Ким Чусын, наблюдая, как его подчинённые один за другим падают на землю бездыханными, закричал: "Кто ваш хозяин? А ну, покажись!" Двумя руками взявшись за рукоять меча, Ким Чусын встал в боевую позицию и приготовился биться не на жизнь, а на смерть. Вольгван спокойно выступил из тени на середину двора. Так это Ты главарь чёрных смертчей. А, это вы, генерал. Я так и думал, усмехнувшись, сказал Ким Чху сын, узнав Вольгвана. Кто ты такой, подлец? Впечатляюще. Вы всё-таки нашли меня. Однако до сих пор никто из видевших моё лицо не остался в живых. Если бы не наставник Принцесса в этот момент лично бы достала кинжал и вонзила его в чёрное сердце врага. «Говори сколько угодно, но знай, что сегодня ты встретишься со своими предками. Думаете, меня так просто убить? То, что я думаю, не твоё дело. Генерал, я глава чёрных смерчей. Недооценивать меня было бы большой ошибкой с вашей... «Да говоришь свой вздор в аду!» Если не хочешь, чтобы твои люди безвинно пострадали, вынимай меч. Хорошо. Я покажу вам, что настоящее воинское искусство отличается от глупой бойни на поле брани. Давай уже, доставай оружие. Ким Чхун сын вынул из ножен длинный меч. Ну что ж, давайте проверим, насколько правдивы легенды о вашем искусстве. Генерал Авольгуан достал из-за спины два могучих меча и описал ими большой круг. Предстоял бой, в котором на кону стояло долгожданное возмездие за коварное убийство его первой и единственной любви. Выставив вперёд одну руку, генерал одарил противника тяжёлым взглядом и принял позу для начала атаки. Ким Чусын, выискивая глазами слабое место противника, направил свой меч остриём вперёд. и кинулся в бой. Его движения были лёгкими и быстрыми, а дыхание ровным. На мгновение замерев, он коротко вскрикнул и сделал резкий выпад, целясь мечом наискосок в бок Воль Гвана. Генерал успел заметить движение локтя соперника и подставил клинок для защиты. Дзынь! Мечи столкнулись с громким лязгом, и во все стороны полетели искры. Хим Чу Сын резко крутнул рукой и попытался вонзить меч в шею противника. Вольгван снова легко отразил атаку. Главарь «Черных смерчей» ускорил движение, и его клинок начал летать с такой скоростью, что почти перестал быть заметен глазу. В ночном воздухе стояла напряженная тишина, прерываемая только звоном оружия. Оба воина двигались так быстро, что зрители не успевали уследить за ними. Атаки Ким Чу Сына были прямыми и мощными, тогда как меч Вольгвана словно кружился в спокойном танце и мягко вырисовывал плавные линии. Победа в этом поединке зависела от способности противников контролировать дыхание. Ким Чу Сын делал резкие выпады, и его дыхание сбивалось во время особо сильных атак. Вольгван же спокойно делал размеренные вдохи и выдохи, вне зависимости от силы и скорости нападения. Спустя некоторое время Ким Чу Сын начал уставать, его удары стали слабее. Из последних сил он попытался атаковать соперника мощными взмахами меча, но генерал был спокоен и непоколебим, словно вода в глубоком озере. «Достаточно!» — вдруг произнес Вольг Ван. Он стремительно развернулся и сделал резкий выпад мечом. Кровь алой струей брызнула из правого бока Ким Чу Сына. Его шаги замедлились. Будучи главарем черных смерчей в течение долгого времени, Ким Чу Сын привык только отдавать приказы и не принимать участие в битвах. Это его и погубило. Пока он пытался отразить меч Вольгвана, целящийся в его горло, второй клинок вонзился ему в бедро. Острие вошло глубоко в плоть, и при каждом движении кровь текла по ноге горячей струей. Глава смерчи продолжал, хромая, отражать атаки противника, но тело больше его не слушалось. Он понял, что долго так не продержится. Подняв меч, Ким Чу Сын сделал вид, что сдается. Надежды на победу в справедливом бою у него больше не осталось. На его лице появилась злорадная усмешка. Злобно наблюдая за приближением Вольгвана, он резко взмахнул мечом, вложив в этот удар последние силы. Однако тень генерала вдруг исчезла из виду и раздался хруст костей. Ким Чу Сын почувствовал нестерпимую боль. Это Вольгван в последний момент успел уклониться в бок и, падая на соперника, сломал тому плечо рукояткой своего меча. Последняя уловка Ким Чу Сына не принесла результата. Меч Вольгвана был непобедим, как и гласили легенды. Несколько чёрных смерчей кинулось на помощь предводителю, бессильно опустившемуся на колени. Но чхве Уён молниеносно сразил их ударами своего копья. Вольгван посмотрел на небо, в котором тускло светила молодая луна, прячущаяся за облаками. Даже после отмщения любимая уже не вернётся на этот свет. Но этот узел всё равно нужно разрубить. Иначе коварные замыслы врагов станут угрозой для принцессы. Меч Вольгвана поднялся высоко в небо и резко прокрутившись в воздухе, перерезал горло Ким Чусына. Принцесса медленно вышла из укрытия и, не замечая падающих капель дождя, подошла к умирающему врагу. "Матушка, вы смотрите, ваша смерть наконец отомщена", мысленно воззвала она. То ли от пережитого потрясения, то ли от холода Пхёнган дрожала всем телом. Потрясённые смертью главоря, чёрные смерчи с широко открытыми глазами застыли на своих местах. Чхвя Уён выступил вперёд и громко крикнул: "Если не хотите сдохнуть как собаки, бросайте оружие. Мы не собираемся убивать вас. Это была личная месть. Можете забрать тело". Один бледный и худой воин осторожно выступил вперёд и почтительно поклонившись Чхвя Уёну, принялся приводить в порядок тело Ким Чу Сына. Это был Ким Сон Джип, щитовод в травяной лавке Чинбэк, правая рука главаря «Черных смерчей», отвечавший за все крупные сделки по продажам лекарственных трав и растений. Ким Чу Сын ценил талант внебрачного сына и держал его подле себя, несмотря на то, что тот был рожден от простой наложницы. 30-летний Ким Сон Джип был единственным человеком, который знал все о настоящем положении дел в травяной лавке Ченбэк и скрытых денежных потоках, проходящих через нее. Богатство, которое за эти годы нажил Ким Чу Сын, почти превосходило состояние всех пяти кланов вместе взятых. Главарь «Черных смерч» занимался продажей не только дорогих лекарственных трав и дикого женьшеня, но и соли, шелка, зерна и драгоценных металлов. Если какое-то дело пахло деньгами, он тут же протягивал свои щупальца и, позаботившись об установлении монополий на этот товар, начинал грести золото лопатой. Благодаря званию заведующего финансами «Черных смерчей», Ким Чу Сын, разумеется, имел определенное положение в обществе, но главнее всего для него были деньги. Ведь говорят, что золото может даже мертвого с того света вернуть. Ким Чу Сыну лучше других было известно, какую власть дает человеку богатство, а Пак Бугиль и Ким Сун Джип научились этому от него. Половина всей торговли в Кагуре либо полностью находилась в руках Ким Чу Сына и Пак Бугиля, либо зависела от них. Они обладали таким богатством, что могли бы снарядить целую армию и вести войну долгие годы, а деньги бы все не заканчивались. Пока принцесса и Вольгван наслаждались свершившимся возмездием, в душе Ким Сунджипа закипала лютая ненависть. «Я покажу вам, что ваши мечи — это еще не все. Не только у вас есть сила». Чхвеу Йон с подозрением посмотрел на Ким Сунджипа, слишком усердно суетившегося у мертвого тела, и грозно приказал. «А ну, подними голову! Ким Сун Джип, ни секунды не колеблясь, повернулся к Чхвеу Йону и спокойно посмотрел ему в глаза. «Как ты связан с этим человеком? Это мой хозяин. Он с детства растил и воспитывал меня». Ким Сун Джип склонил голову и скромно отступил на несколько шагов. Чхвеу Йон подумал, что этот человек не похож на обычного торговца. Вольгван отряхнул меч от крови и, повернувшись, приказал своим воинам. Достаточно. Уходим. Злодей был найден. Возмездие совершено. Но голос генерала звучал мрачно. Ваше высочество, угроза всё ещё остаётся. Хотя мы и убили главаря Чёрных смерчей, их настоящий хозяин всё ещё жив и дышит с нами одним воздухом.